Приземистый вагончик, темно-синий, пером скользя по проволоке, тонкой через неву пушистую по рельсам игрушечным бежит себя. А рядом расчищена искрится дорожка, меж елочек, поводкнутых в сугробы. Бывало, сядешь в кресло на сосновых полозьях, парень в желтых рукавицах за спинку «Хвать!» И вот по голубому гудящему ледку толкает, крепко отбрасывая ноги, косо составы нажи коньков верёвкой, кое-как прикрученные к валенкам, тупые, такие же, как в Пушкинские зимы.